Глава двадцать девятая. Пари. Я смотрела на пустынника во все глаза. Где тот мальчишка, что нашел меня у реки? Наверняка на Ивер воспользовался магией, чтобы скрыть свой возраст, ведь напуганная девица скорее поверит ребенку, чем мужчине. Я ни за что на свете не пошла бы за тем, кто сейчас стоял и улыбался. Красивый, опасный, способный на дерзкий поступок. «Прошу простить, но моя будущая невестка устала с дороги», громогласно объявил король, и меня, будто послушную куклу, повели во внутренние покои. Меня не трогали грандиозность архитектуры и убранство помещений, где испокон веков жили драконы, славящиеся любовью к золоту и драгоценностям. Как не волновало и великолепие двора, представленного высшим дворянством, напряженно следившим за проходом неизвестно откуда взявшейся невесты. Я думала о пустыннике Дайка, который явно не чувствовал себя в Королевстве Звездной Ночи чужаком. Пусть на мне ошейник рабыни, и я делаю то, что приказывает хозяин, но спросить-то могу? Скажи, Ферстав, что здесь делают наиверы? Среди наших гостей не только они, но и эльфы. «Разве ты не заметила? Но почему именно пустынники заинтересовали тебя?» Он, не повернув головы, скосил на меня глаза. Мы шли вдоль рядов придворных, что приветствовали нас молчаливым поклоном. Я невольно ловила взгляды, в которых читались то восхищение, то насмешка, а то и неприкрытая ненависть. Я определенно многим перешла дорогу. Навряд ли король и его сын Налево и направо вещали о том, какая ценность им досталась, а потому оставалась загадкой, почему именно мне предложили руку наследника. Пустынники стояли слишком близко к помосту и буквально скребли по мне взглядами, будто имели на то особое право. Что еще я могла придумать, чтобы выведать интересующие меня сведения? Мы разве не союзники? Почему бы посольству палящего солнца не рассмотреть будущую королеву вблизи? Ферстаф широко улыбался, но улыбка-то не была искренней. Он играл на публику, показывая, насколько счастлив. «Я заметила, что в посольстве все наиверы черноволосые и приземистые, и лишь один из них выделяется». «Красотой!» В голосе Ферстафа явно прозвучала нотка ревности. Он выгнул смоляную бровь. «Необычной для пустынника внешностью, белые волосы смутили меня». «Не знаю почему, но неделю назад они отозвали представителя клана волков и прислали наследника львов. Весьма странное решение. Обычно послы не занимают столь высокое положение на иерархической лестнице Королевства Палящего Солнца. Это все равно, что мне отправиться работать в посольство к пустынникам. А как вы понимаете, кто из наиверов волк, а кто пес или лев?» «Львы все до одного белоголовые, как изгинувшая в безвремене правящая верхушка королевства вулканов. Ты знала, что демоны могут быть белоголовыми и с крыльями, как у птицы, а не кожистыми, как у летучей мыши. Когда-то, в моем представлении, все демоны носили рога и пугали черными рожами, но нет». Ферстаф бросил на меня насмешливый взгляд. «Драконы тоже имеют разный окрас» что говорит об их принадлежности к разным кланам. Ты видела, как одет король Звездной Ночи? Во все красное. Его вторая ипостась, дракон, тоже краснокрылый. У пустынников немного иначе. Они не только делятся по окрасу, но и по видам второго я. Львы белые, волки черные, а псы не поймешь, какого окраса. Они не сидят на месте, и из-за слишком яркого солнца их шевелюра выгорает. «Как зовут нового посла?» «Его высочество Талиф Дайкари Фересив». Я выдала себя грустной усмешкой. Все-таки Дайка не показалась. «Что, милая, твои предпочтения изменились? Теперь ты любишь блондинов. Лорд Орудский, известный тебе под именем Сим Симыч, рассказал, что возле тебя терся эльф Эливентор. Надеюсь, ты интересовала его лишь как объект разведки». В сердце медленно вошла игла. Уже не трется, угас интерес. Для него я так и осталась дурочкой и девчонкой, и рвущейся к своему жениху и твердящей только одно. Я люблю Федора. Боже, я сама себе удивляюсь, что так слепо верила твоим словам любви. Я не лгал, я не дала договорить. Зачем городить новые пласты лжи? А ты, я смотрю, ревнуешь? Эльфы и пустынники не менее красивые мужчины, чем драконы. Моя улыбка, вопреки воле хозяина, сделалась ироничной. Но успокойся, милый, разве я не здесь, не с тобой? В моих пристрастиях ничего не изменилось. Все эти блондины лишь попутчики, как пришли в мою жизнь, так и ушли. И дай кори попутчик. Ферстав смотрел на меня слишком внимательно. Я с ним не знакома. Разве не так? «Я знавала пса Дайка, да, это было, а вот со львом никогда прежде не пересекалась. Но зачем он здесь? Его назначение к драконам – простое совпадение или как-то связано со мной?» И вновь вспомнилось, как Дайка рассматривал фотографию Федора. Паршивец, ведь с самого начала знал, кто на ней изображен. «Нет, Дайка вовсе не брехливый пес». Он темная лошадка, которая весьма умело обскакала меня и эльфов. От мучительного разговора нас неожиданно отвлекли. «Ох, ваше высочество!» Молодая женщина, с огненно рыжими волосами, скрученными в замысловатую прическу, склонилась в низком поклоне. Не только я, но и шествующий рядом принц легко разглядели в ее обширном декольте богатство, которым невеста похвастаться не могла. Довольный румянец вспыхнул на щеках прекрасной незнакомки, и я непроизвольно потрогала алую ленту, прячущуюся за колье. «Опусти руку, незачем акцентировать внимание на шее», — сквозь зубы произнес Ферстав. «Я не из тех, кто поведет невесту к алтарю на поводке, и не смей где-либо утверждать обратное, тебя поднимут на смех». «Как вам будет угодно, мой господин». «Нет такой женщины, что отказалась бы от союза со мной». Он шел среди цветника из красавиц, жаждущих его знаков внимания. «Ты сам себе противоречишь». Я вздернула подбородок. Я бросала вызов, вполне понимая, какие меня ждут последствия. «На мне ошейник, поскольку я та самая женщина, что с радостью откажется от чести быть твоей женой. И без магии тебе со мной не справиться». «Как и тебе». «Ты не заставишь меня отступиться? Спорим, что сдашься первая?» В его глазах зажегся огонь азарта. «Ну что же, демон против дракона, без магии, на одной житейской хитрости. Спорим?» Я уцепилась за спор, так как видела в нем единственный способ избавиться от ошейника. «Вспомни, что у вас за бугром магии и близко не пахло. Однако ты клялась мне в любви и неумело пыталась завлечь в постель. Зря не поддался. Я с тех пор изменилась. Не настолько сильно. Я же вижу, как ты на меня смотришь. Здесь он прав. В Федоре всегда чувствовался особый магнетизм, харизма. Не зря я вспоминала, как незнакомки оборачивались на него в Москве. Привлекательная внешность, трогающий голос, волнующий запах. Все это действовало на меня тогда, задевало и сейчас, но я сопротивлялась. Я смотрю на тебя, как на лжеца, соблазнившего наивную девушку только из-за того, что она редкий амулет. Я всегда, в первую очередь, буду видеть в тебе женщину. Я закатила глаза, мы только заключили пари, а он уже начал хмурять. оля ля ля ты еще будешь просить моих поцелуев, продолжал Ферстав. А я уступлю, поскольку семья и забота о защите королевства для меня превыше всего. Его многообещающий взгляд заставил меня вспыхнуть. Дура я, надо было отдаться Элевентору, хоть здесь бы насолила. Улыбайся, милая, улыбайся. И мои губы сами растянулись в улыбке. Хозяин-барин. Одно радует, я взяла его на слабо. Ферстав будет из кожи вон лезть, чтобы заставить подчиниться ему без магии. Ошейник снимешь, клянусь, что не буду использовать магию против тебя. И против интересов моего королевства, поспешил добавить принц и протянул мне руку. Применю ее только в крайнем случае, например, как защиту от враждебно настроенных аристократок. Я кивнула на стайку девиц, совсем недавно изображавших подружек невесты. Сестра Ферстафа — первая злыдня. Я поняла это сразу. Использование магии под строгим запретом. Даже на грани смерти ты ее не применишь. Только такое нерушимое условие, как для тебя, так и для меня. И я тогда поклянусь, что не поведу тебя к алтарю в ошейнике рабыни. Сама пойдешь. Мне мило улыбнулись и сжали крепко ладонь. Я вскрикнула не ожидая, что вспыхнувшее серебристое сияние холодом обожжет руки. Клятва принята, милая, нарушителю смерть. Вот же ж гад знает, как озадачить девушку. И на что я только подписалась. Хотя я сомневалась, Ферстав быстро выполнил обещанное. Как только мы вошли в покои, что предназначались для меня, лишил ошейника рабыни и вообще был очень мил и внимателен. Он выпроводил служанок за дверь и сам помог выпутаться из меховой накидки. От быстрого шага я умудрилась вспотеть, поэтому стеснялась и была скованной. Но поцелуй женихав шею, освобожденную не только от алой ленты, но и от ожерелья, вернул боевой настрой. Мм, как прекрасно ты пахнешь! Аларм аларм! Меня приручают нежностью! Мой прыжок в сторону лишь развеселил дракона. Посмеиваясь, он уложил колье в футляр, но не спрятал в карман, а оставил на примиленьком туалетном столике. Теперь, освобожденная от таков, я могла оценить старания дизайнера, готовившего для меня покои. Нет нелюбимого мною розового цвета, много белого, сочетающегося с теплыми пастельными тонами, делающими обстановку уютнее. Пузатые гардеробы, диваны, кривоногие кушетки и пуфы, Мягкая кровать под воздушным пологом. В ее сторону я вообще старалась не смотреть. Ошейник снят, сотворение уникальных детишек откладывается на неопределенный срок. До того, как я пойму, что делать со своей судьбой, у меня еще куча намеченных дел. Гармонию покоев портили лишь стоящие у порога сундуки с приданым, которые странным образом оказались во дворце быстрее меня. «Располагайся, как у себя дома», Ферстав подхватил выбившуюся из заколотых на затылке волос прядь и заправил за ухо. Знал бы он, что я считаю домом. Все-таки хорошая у меня была бабушка, и коммуналка запомнилась веселой. Без воспитания баб Нюры и улицы из меня не получилось бы сегодняшнее я. Пусть иногда я и распускаю Нюни, но во мне заложен стержень, который не сломать. Я буду осторожной, я буду хитрой. Я буду гибкой, ведь от моего умения приспосабливаться зависят судьбы людей, прячущихся в подземелье. Спасибо, Федя». Жених фыркнул, услышав прежнее имя. «Еще месяца не прошло, как я грезила о Федоре Звездном, а мне уже с трудом удавалось воскресить в памяти утраченное ощущение счастья. Пусть оно обманчивое, пусть я почувствую себя артисткой погорелого театра, но я буду стараться». Нельзя, чтобы Ферстав догадался, что в моем сердце поселился тот, о ком нельзя даже думать. Ветреные мы женщины, да? Любила Федора, даже побежала за ним на край света. Но стоило появиться другому мужчине, что постирал мое нижнее белье, подышал с чувством в шею, сладко поцеловал, и вот уже забыт первый, и огрежу о втором. Лина Верельфак Дарти Что будет дальше? Заиграюсь и сама не замечу, как вновь люблюсь Федора. Пусть бы так. Я на самом деле попытаюсь вытеснить из памяти забывшего меня недоэльфа. Я с удивлением посмотрела на ладонь, на которой остались кровавые лунки от ногтей. Так сильно я сжимала пальцы в кулак. Черт, о чем я думаю? Неужели, проиграв спор, я позволю Ферстафу отвести меня к алтарю? Я ведь буду осознавать, что он всего лишь выполняет долг перед Отечеством. «Приручить меня, своеобразную атомную бомбу, великая цель драконов. Но входит ли она в планы малышки?» Так, кажется, назвали свою атомную бомбу американцы. «Я позову служанок, чтобы тебе помогли разобрать сундуки. Надеюсь, ты не прячешь в них какого-нибудь блондина». И я на самом деле заволновалась. Мало ли, что собрала в дорогу королева-мать. Пусть письмо было написано рукой ее нынешней невестки, понятно же, кому пришла в голову идея одарить бесприданницу. От эксцентричной старушки всякого можно ожидать. Ферстав и без того не доверял мне, а увидев смятение, не поленился самолично открыть каждый из четырех сундуков. Увы, кроме туалетных принадлежностей, красивых нарядов и ларцов с драгоценностями, пытливые руки жениха ничего не обнаружили. Зато я сидела на диване и старательно делала равнодушное лицо. Едва сдерживала себя, чтобы не разулыбаться во весь рот. В первой же шкатулке я заметила ключ. Умница Мефидельфия запомнила, как я выбралась из-за зеркалья и оставила лазейку на тот случай, если мне придется спасаться бегством. «Блин, а я совсем недавно ныла, что еще не разжилась с друзьями».